Глава 12. Дэр явно горит желанием побеседовать, но на него пока нет времени, хотя меня и занимает вопрос, как он здесь оказался и для чего. Попросив мужчину подождать, пытаюсь пройти мимо него, но тот хватает меня за руку и понизив голос, практически шепчет: "Я слышал, как вы весьма вольно трактовали позицию моей нанимательницы Орнас". И думаю, как минимум из-за этого нам стоит поговорить. Понимаю, что за нами наблюдают оставшиеся в зале люди, в число которых входит Торк, и отстраняюсь от подчинённого Лезлы. Раз уж вы так настаиваете, побеседуем немедленно, но предупрежу сразу, у меня не так много времени. Объяснив подполковнику, что ему нужно подождать, выхожу в коридор и, задействовав одного из служащих здания, нахожу свободный кабинет. Айрин, которая порывается отправиться со мной, оставляю на месте разбираться со структурой штаба и должностными обязанностями. Раз она теперь отвечает за канцелярию, виконтессе предстоит немало работы. С неё оставляют Джоэла, Санеру и Гейкера. А вот Канцы и Курацину беру с собой. В конце концов, речь пойдёт о бабушке аристократа, а призванные в случае необходимости сможет помочь с хватке, если по какой-то причине дело примет скверный оборот. Тилес, которому никто так и не отдал какого-то приказа, тоже с растерянным видом плетётся за нами. Но Танфой всё-таки, обратив внимание на своего денщика, даёт ему команду остаться снаружи, и тот занимает позицию у двери кабинета, который мы выбрали для разговора. Оказавшись внутри, Дейер активирует артефакт, защищающий от прослушки, и поворачивается ко мне. «С чего вы взяли, что угрожать кому-то недовольством ее сиятельства и расправой с ее стороны — это хорошая затея?» Встречный вопрос. А у меня разве был выбор? Либо так, либо лишиться помощи магов Хёнинца, что сильно снизит возможности города в плане обороны. Сняв шляпу-котелок, мужчина кладет ее на стол, приглаживая рукой взъерошенные волосы. «Знаете, если бы леди Тонфой не дала мне понять, что собирается выступить на стороне Морны, мне пришлось бы сейчас мешаться. Теперь же, в свете последних данных, думаю, стоит оставить этот пассаж без внимания. Но я все равно требую объяснить, что здесь происходит». Подавив вздох облегчения, пытаюсь быстро свернуть разговор. В двух словах. Я назначен морным командующим обороны Скерса и его военным комендантом. Как сами понимаете, у меня сейчас масса дел, некоторые из которых не терпят отлагательств. Буду рад объяснить всё позже, когда с ними разберусь. И не откажусь от вашей помощи, раз мы по одну сторону баррикад. Бренесс секунду мрачно смотрит на меня, явно соображая о своих недавних словах и потере мощного рычага влияния. Но крыть ему уже нечем, так что Дэр медленно кивает. Ладно, поговорим, когда вы разберётесь со своими вопросами. Слышал, вы обосновались в гостинице? Там вас и подожду. Около минуты уходит на то, чтобы составить записку для Рифнера, в которой прошу разместить Дэра в одном из номеров отеля и отыскать вестового, которого посылаю вместе с мужчиной в качестве сопровождающего. Так только тот скрывается на лестнице, перемещаюсь к подполковнику Торку, который, судя по его лицу, уже изрядно раздражён необходимостью ожидания. Заняв с ним ту же комнату, где беседовал с Дейером, коротко объясняю ситуацию. Я прекрасно осведомлён, что половина его офицеров была связана с Мретта, и согласно законам империи, должен казнить их всех вместе с главой отделения. Но ввиду обстоятельств Они получают шанс заслужить прощение, искупив вину верной службой. Основная задача отслеживать настроение горожан, особое внимание уделяя местным солдатам и магам. У канцелярии в любом случае должна быть местная агентура. Вот её и надо задействовать, используя на полную катушку. Не сказать, что офицер доволен тоном нашего разговора. Но с моими резонами полностью соглашается и выражает желание помочь, приложив для этого все усилия. Список магов в канцелярии с описанием их специализации через час обещает отправить спасыльцам. Почти час уходит на согласование технических моментов работы структур штаба и переговоры с Холтом, который пытается понять свою роль в текущей конфигурации городской власти. По итогу беседы сходимся на том, Что он отвечает за контроль над выполнением гражданскими службами приказов со стороны военных, равно как и распоряжений, исходящих от меня. Даванна тут же предлагает начать формировать городское ополчение, мол это поможет сформировать как минимум 3-4 батальона, обещая подумать над этим вопросом и принять решение на следующем совещании, после чего наконец удаляюсь в гостиницу, оставив Сарен Канса и Кровацину. Екантеи точно понадобится моральная поддержка. Да и защита со стороны призванной не помешает. Эйкер уже умчался в отель заниматься подготовкой ритуала. Так что компанию по дороге в отель мне составляет только баронесса и сосед по комнате в Хёнице. Загрузившись в паром-мобиль, откидываясь на спинку сиденья, устало закрыв глаза, и слышу голос Джоэла. Чем тебе помочь, орн? Дело-то тяжко. Вон, сколько всё навалилось. Я в этой тактике и стратегии не понимаю ничего, но я же над будет врузеть кого или ещё что, мне подходящее. Ты и говори, сделаю. Разлепив веки, смотрю на здравика, сидящего напротив. Со всей этой вканалий, у нас даже не было времени нормально пообщаться в последнее время. Собственно, Наши посиделки в Хённице теперь вспоминались как нечто, бывшее слишком давно, в то хорошее время, когда мозг не плавился от размышлений. Поняв, что какая-то часть меня хочет вернуться в университет, избавившись от висящего на плечах груза, усмехаюсь. «Ты можешь просто быть рядом, Джоэл. И если кто-то попробует меня прикончить, убей его первым». Парень согласно кивает, а вот Сонеро чуть хмурится – Тогда что делать мне? Тоже быть твоим телохранителем. Переведя взгляд на баронессу, секунду раздумываю. Можешь помогать Айрин. Ей точно понадобится сдерживающий фактор, чтобы не перестрелять половину бюрократов, что сейчас перешли в её подчинение. Можешь отправиться назад, сразу, как мы доберёмся до гостиницы. Рыжеволосая девушка фыркает. Ты переоцениваешь мою психологическую стабильность. Если Мона решит поставить одного из местных дурних стянки, то, думаю, я ей в этом только помогу. На лице само собой появляется улыбка, и я киваю. Хорошо. Значит, проследи, чтобы никто не собрался польнуть ей в спину. Санера тоже усмехается в ответ, и пару минут едем в полной тишине, которую снова нарушает Джоэл. А может, ну их всех. Дело идёт к большой ване. «Он, под столицей уже сколько корпусов собирается. Зачем нам тут в скерсе стоять за морну? Двинем назад в Хионец или ко мне на болото. Месяцок там отсидимся. Глядишь, за это время все и закончится. А в Хельгинских топях нас все равно никто не отыщет, как бы не старались». Чуть помолчав, добавляет. «И к концу графа наконец покажу». "Атон не всё не верит. Ты что, он там есть?" Покосившей в сторону водителя, пытаясь понять, насколько хорошо он может слышать наш разговор. С одной стороны, между его кабиной и салоном есть стеклянная перегородка. С другой не факт, что она не пропускает звук. Что бы достоверется, обращаясь к нему, не открывая небольшого окошка и убедившись, что шофёр никак не реагирует, поворачиваясь к Джойлу. «Сбежим на болото, потеряем статус студентов, за это нас точно выкинут. Да еще и пришлют команду магов, чтобы стереть память обо всем, что было. Карден, может, и лоялен ко мне, но точно не настолько. Вернемся назад в университет, превратим в своего врага саму Морну, у которой неплохое отношение с ректором. К тому же мы сражаемся не только за нее. Это возможность получить лояльность как минимум части местных жителей и приобрести новых союзников». Раз у нас нет вариантов уклониться от задачи, хотя бы выжмём из этого всё, что можно для себя. Но если что, ты имей в виду, всегда можно сбежать ко мне. Сёстры и матушку укроют. С улыбкой кивая здоровяку, подтверждая, что если нас совсем прижмут, непременно рванём на болото. А через десяток минут мы уже собираемся до гостиницы. Около входа нас встречает смущенный Рифнер, выскочивший из-за створок дверей. «Прибыл Дейр Сонкан с запиской от вас. Поместили его в отдельном номере». Чуть поколебавшись, добавляет. «И явилась ваша сестра с сопровождающим. Основную часть мы распределили по свободным номерам, а ее саму пришлось пустить в люкс, что выделен для вас». Остановившись, упирая в него взгляд, чувствуя, как внутри просыпается беспокойство, смешанное с раздражением. «У вас был однозначный приказ. Не допускать туда никого, кроме меня и моих людей. Только визитёров, следующих вместе с нами. Почему вы решили, что этим можно пренебречь?» Обер-лейтенант замирает. «Ну так а, она же сестра ваша. Из замка приехала. Вся такая из себя, команда раздавать принялась, строить всех. Я подумал, что рявкать на родственницу вашу или осаждать её — делать такое себе, дурно пахнущее». Мало ли вдруг потом вздернуть решите ещё? Вздохнув, качаю головой. Не притворяйся тупым поленом, лейтенант. Ты просто не захотел наживать себе проблем, ставя препоны аристократке, что из этих мест и может запросто отомстить. Но имей в виду, в следующий раз я как раз-таки прикажу тебя вздернуть за неисполнение приказа в военное время. Если кто-то хочет войти в наш номер без разрешения, его нужно остановить. в случае необходимости силой. В глазах офицера тоже мелькает огонёк раздражения. Так что нам оттаскивать её надо было, а по сопровождающим стрелять? Это же ваши люди. Именно. Оттаскивать, стрелять, рубить, любым путём преградить им путь внутрь. А теперь, извольте вернуться к несению службы. Мне надо решить проблему, которую вы создали. Офицер с лёгким удивлением во взгляде отступает в сторону, а я устремляюсь к лестнице. Внутри нашего люкса должен быть Сис, и я даже не знаю, что будет хуже: если он прикончил сестру или мило с ней побеседовал. В обоих вариантах это образует новую проблему, которую надо как-то разрешить. Санера отправилась назад в штаб на том же парамобиле, что доставил нас сюда. Так что в номер мы вваливаемся на пару с Джоэлом. Внутри обнаруживается изящная брюнетка, развалившаяся в кресле, закинув ногу на ногу, и мило беседующая с парящим в воздухе с Эйсом. При виде нас даже не дергается, оставшись на месте. Только переводит взгляд с одного на другого, останавливая его в итоге на мне. «Я так понимаю, ты и есть новый граф Вайрё, мой незаконурожденный брат». Бросив взгляд на Сейса, делаю пару шагов вперед, приближаясь к девушке. Не хочешь для начала представиться?» Собеседница секунду смотрит на меня, после чего на ее лице появляется усмешка. «Арса Вайрё! Никчемная и пропащая дочь великого графа, что бился бок о бок с самим Лансом Эйгером. Как там они говорили? Распутная шлюха, что недостойно отправиться со всей семьей. Вроде бы как-то так». На последних фразах девушка картинно задирает подол платья до бёдер, демонстрируя чулки, и висящий в воздухе сейс приветствует, после чего поворачивается ко мне. Если бы это не была ваша сестра, пусть на половину. Я был бы крайне рад свести с ней знакомство. Покосившись на приземного, пытаюсь понять, как себя вести. Если раньше я думал, что одного из членов семьи оставил с целью получить замок после моей успешной ликвидации императорской канцелярии, то теперь картина вырисовывается абсолютно другая. Конечно, если она не врёт. Карлик, неверно истолковав моё молчание, снова начинает говорить. Приношу свои извинения, если чем-то задел. Просто вы обещали сводить меня в бордель. А вместо этого заперлись здесь. Вот я и, оморщившись, перебиваю его: "Успокойся, это не моя сестра. Кровью мы никак не связаны". На лице Сейса появляется радостная ухмылка, и я сразу же добавляю: "Но это не значит, что тебе открыт путь к сердцу этой леди". "Молчи и следи за ситуацией. Если нас атакуют, сам знаешь, что делать". Улыбка сразу же потухает и призвана отлетает в сторону, теперь посматривая на Арсуса с определённым подозрением. Девушка же внезапно заливается смехом. "Леди, меня так уже давно не называли. И ты серьёзно думаешь, что я прибыла ради того, чтобы напасть на тебя?" пожимает плечами. "А зачем ты здесь? Наши люди сами собирались отправиться к тебе, чтобы дать присягу. Как же Новый и знаменитый граф Варио, в свои 19 лет уже спасший регента и ставший посланником престола, которого отправили в столь важный город как Скерс. Мне и так подчинялись не слишком охотно, а с своим приездом и вовсе превратились в безумных рыцарей, что почувствовали запах свежей крови. Так что я решила возглавить их и самой посмотреть на внезапно возникшего брата, что уже успел так прославиться. Интересно. Если говорит правду, значит, в моём распоряжении имеется ещё какое-то количество людей, служивших предыдущему графу. Вопрос только в том, у какого их количества имеются какие-то подозрения по поводу таинственного исчезновения аристократа, пропавшего вместе с большинством членов семьи. И не объявится ли во всём этом хаосе он сам? В конце концов, Ланс уже мёртв. Как и большинство его соратников, старые договорённости можно считать аннулированными. На момент представляю, что произойдёт, если настоящий граф на всю империю заявит, что под обликом его бастарда скрывается Кирнес Эйгер, и передёргиваю плечами. Брюнетка, уже опустившая подол платья, поднимается со стула и заметив мой жест, насмешливо интересуется. Что? Так не рад видеть свою сестрицу со своими преданными слугами. Рядом что-то мрачно бормочет Джоэл, державший правую руку около рукояти топора. А я повторяю свой вопрос. Зачем ты приехала в Скерс? Ведь точно не ради того, чтобы просто увидеться со мной или посмотреть на город. Взяв со столика графин хирса, девушка наливает порцию алкоголя в бокал и делает глоток. Надеюсь, что мне найдётся применение. Знаешь, сидять в четырёх стенах замка, где прислуга за спиной зовёт тебя шлюхой, а приказы выполняются только по той причине, что ты до сих человека, которому они были преданы, не самый лучший поворот жизненного пути. Я начинаю пить с самого утра, а к вечеру уже хочу пустить себе пулю в голову или перестрелять всех вокруг. Нескольким мгновением перевариваю услышанное, после чего уточняю: И в каком качестве ты себя видишь? Арса делает глоток хирса и, прикусив губу, задумчиво оглядывает нас с Джойлом. Магических талантов у меня точно нет, но могу неплохо заниматься организацией людей. У меня была целая схема, по которой можно было покинуть замок незамеченной. Правда, в итоге одна из этих сладкоголосых шавок меня сдала. Но с тех пор я куда лучше стала разбираться в людях. В некотором замешательстве покачиваю головой. Я верно понял, что ты предлагаешь мне задействовать таланты по организации служанок, оставив тебя при себе и дав какую-то должность. Склонив голову, девушка чуть улыбается. Именно так. Если ты не заметил, рядом с тобой формируется небольшое подобие придворного двора. Думаю, и мне найдётся там место. Это сейчас был намёк на то, что она в курсе моего происхождения, или просто оборот речи. Поколебавшись, определяясь в линии поведения, я озвучиваю вопрос. Даже если оставить за скобками вопрос твоей эффективности, остаётся момент с доверием. Откуда я могу знать, что ты не предашь при первой же удобной ситуации? Скажем, когда кто-то предложит тебе немного более выгодные условия. На какое-то время она задумывается, а потом кивает в сторону Джоэла. Встречный вопрос. Откуда ты знаешь, что этот увылец топором не ударит в спину, если ему предложат войти в семью Хёрдиса или должность при дворе? А то и просто тошну по пачку банкнот. Парень, напрягшись, подаётся вперёд, но прежде чем успевает что-то сказать, Арсо с кривой усмешкой продолжает: "А если серьёзно, Я буду предана любому, кто вытащит меня из того болота, где я была последнее время. Один раз. Один несчастный раз я решила, что могу поступить так, как хочу сама, а не как говорят мне родители. И думала, что они одобрят моё решение, когда окажутся перед фактом. Но секрет раскрыли и сделали всё, чтобы жизнь стала невыносимой, а мозг начал превращаться в кусок хархового дерьма. Когда она замолкает, мы с Джоэлом переглядываемся. И я задаю вполне логичный в этой ситуации вопрос. Что именно произошло? Та, влив в себя остатки Хирса, снова опускается в кресло. Влюбилась в сына нашего Конюшева. Бегала к нему в деревню и думала, что если буду носить ребенка, то родители примут жениха. Тем более, я не старшая дочь, и никто не рассчитывал оставлять меня наследницей. Но они решили все по-другому. Моего барна... На смерть забили плетьми, а его отца отправили егерям на дальний рубеж, сохранив в жизни за выслуги лет. Меня же перестали выпускать даже из собственных покоев, именуя не иначе, чем развратной демоницей, что наровит лечь под каждого крестьянина. Чуть помолчав, добавляет: "Знаешь, я была рада, когда они уехали. Пусть слуги и смотрели на меня как на чумную, но те, что остались, Мне рисковали оскорблять в открытую и даже отчасти слушались. За одно это я тебе крайне признательна. А если вытащишь меня из этой обители ханжеских выродков, буду благодарна до конца жизни. Что нужно сделать, чтобы ты мне поверил? Подписать договор вассалитета, заключить контракт на занятие должности? Теперь ситуация становится немного более понятной. Да и мысль она в своих последних фразах подала весьма интересную. Что скажешь по поводу ритуала магической присяги? Той самой, которую нельзя нарушить без риска своей гибели. На момент замерев, брюнетка удивлённо уточняет: "Я согласна, но кому её давать? Ты же студент Хюница, а для магов, если я верно помню, такие заклинания запретны". Улыбка появляется на моём лице сама собой. "У меня есть вариант, как это обойти. Если согласна, то готовься. Сегодня проведём ритуал" После чего я постараюсь найти тебе применение. Пока же расскажи, кто прибыл вместе с тобой из замка, чего они хотят. Капитан Сорка Тайер, пара офицеров, несколько солдат и партия прислуги. Первые хотят принести присягу и принять участие в их действиях, а последние ждут, что ты выберешь из их числа своего камердинера. Качнув головой, цокнуу языком. Дополнительное подкрепление мне бы точно не помешало. особенно если будет состоять из солдат, которые лояльны лично мне, а не престолу или городским властям. Вот Слуг, видимо, придётся отправить назад. В голове всплывает ещё один вопрос, который я хотел прояснить. Ты сказала, что родители и остальные члены семьи уехали. Все остальные тоже в курсе этого? Девушка делает отрицательный жест головой. Конечно, нет. Они сказали только тем, кого взяли с собой, дворецкому, камердине родца и паре личных служанок. Остальные думают, что они отправились развеяться в лес, где и сгинули всей семьёй после нападения диких зверей. Даже растерзанные трупы откуда-то взяли и закопали их со всеми почестями. Не знаю, зачем рассказали мне. Думаю, чтобы унизить ещё больше. Откинувшись в кресле, смотрит на меня глазами, в которых отчётливо видна ярость. И в голове само собой мелькает мысль, что Арсу действительно можно задействовать, направив злость в верном русле. Магических талантов у неё нет, но у нас и без этого полно задач. А лояльных мне людей всего ничего. Хорошо, располагайся в одной из спален и отдыхай. Я дам знать, когда всё будет готово для ритуала. А я пойду, взгляну на остальных прибывших из замка. Переведя взгляд на Сейса, уточняю: "Не вздумай к ней лезть. Твоя текущая задача сидеть тихо и ждать, заодно следя, чтобы наши гости никуда не делись до момента приведения к присяге". Карликс с огорчённым выражением лица кивает. "Понимаю. Мне скоро мне придётся вкусить плодских утех, а ведь они так близко". На последней фразе бросает жалобный взгляд в сторону окна, скорчив умоляющую рожицу, и Джоэл, стоящий рядом, невольно выдаёт короткий смешок, призываный обиженно на него коситься, а я излагаю ответ. Как только у нас получится, вкусишь радости этого мира по полной. Я хорошо помню положение заключённого контракта. Но как ты сам понимаешь, пока это невозможно. Тот согласно бурчит что-то в ответ и убедившись, что карлик не собирается самовольноничать, мы покидаем номер. Узнаем у знакомого постовых, где разместились остальные люди, прибывшие с Арсай, и спустя пару минут уже приближаемся к выделенным им комнатам.